На следующее утро Сайлас явился в названный доктором отель, где был любезно принят полковником Джеральдином и на время избавлен от забот о своем сундуке и его ужасном содержимом. Путешествие прошло без особых приключений, если не считать того, что молодому человеку время от времени приходилось слышать, как матросы и носильщики ворчат между собой по поводу необычного веса багажа его высочества. Сайлос ехал в одном вагоне со слугами, так как принц Лоризель изъявил желание проделать этот путь наедине со своим шталмейстером. Однако на борту парохода Сайлос привлек к себе внимание его высочества необычайно меланхолическим видом, с каким он неотрывно смотрел на кучу чемоданов, сложенных на корме. Он все еще был полон тревоги за будущее. «Вот молодой человек», — сказал принц, «на душе у которого какая-то печаль». «Это тот самый американец», — сказал Джеральдин, «которому вы по моей просьбе разрешили сопровождать вас в качестве члена вашей свиты». «Да, и это мне напоминает, что я не исполнил долг вежливости», — сказал принц Флоризель, и тут же подошел к Сайлосу и заговорил с ним в своей обычной обворожительной манере. «Я был счастлив, мой друг, что оказался в состоянии удовлетворить вашу просьбу, переданную мне полковником Джеральдином». и прошу вас помнить, что в любое время буду рад оказать вам и более серьезные услугу. Затем он принялся расспрашивать своего собеседника о политическом положении в Америке, и Сайлас ему отвечал с достоинством и толково. «Вы еще молодой человек, — сказал принц, — но, как мне кажется, не по возрасту серьезно. Может быть, вы слишком углубляетесь в ваши ученые занятия?» «Впрочем, извините мою нескромность, быть может, я задел деликатную струну?» «Ах, я и в самом деле имею основание чувствовать себя несчастнейшим из смертных», — ответил Сайлос. «Ибо на свете нет никого, кто бы так страшно поплатился за свое простодушие, как я». «Не стану добиваться вашей откровенности», — сказал принц Лоризель. «Прошу вас лишь не забывать, что рекомендация полковника Джеральдина. паспорт, не нуждающийся в печатях, и что я не только готов, но, быть может, более других в состоянии вам помочь. Сайлас был очарован любезностью высокородного собеседника, но вскоре вновь вернулся к своим мрачным мыслям. Благосклонность принца крови не в состоянии утешить душу, обремененную тягостной заботой, даже если душа эта принадлежит республиканцу». На вокзале черринг таможенные чиновники, как всегда, из уважения к принцу пропустили его багаж без досмотра. Путешественников встретили изящные экипажи, в одном из которых Сайлас был доставлен вместе со всеми в резиденцию принца. Там полковник Джеральдин его разыскал и выразил радость, что мог оказаться полезным другу доктора, с большим теплом отозвавшись о последнем. «Надеюсь, что ваш фаянс прибыл в целости». По всему пути следования были отданы особые распоряжения обращаться осторожно с багажом принца. Затем, приказав слугам предоставить один из экипажей в распоряжение молодого человека и уложить в багажник его сундук, и сославшись на свои придворные обязанности, полковник протянул ему на прощание руку. Сайлас вскрыл конверт с адресом, и приказал величавому кучеру вести себя в бокс-корт, что выходит на Стрэнд. Адрес был, видимо, кучеру знаком, ибо он удивленно переспросил Сайлоса. Все еще в полной тревоге Сайлос уселся в роскошный экипаж, покативший его к месту назначения. Тупик был слишком узок, чтобы пропустить карету. Это был, собственно, проход в ограде, по обе стороны которой выселась по каменной тумбе. На каждый из них сидел человек. Оба дружески кивнули кучеру, Между тем, как лакей, открыв дверцу кареты, осведомился у Сайлоса, снимать ли сундук и, если так, куда его отнести. «Будьте так добры», — ответил Сайлас, «Доставьте его в дом номер три». Лакею пришлось призвать на помощь одного из тех, кто восседал на тумбах, а также и самого Сайлоса, и только тогда, да и то с величайшим трудом, Удалось дотащить сундук до двери названного дома, где, как с ужасом обнаружил Сайлас, уже столпилось изрядное количество зевак. Однако, скрыв сколько мог тревогу, он постучал в дверь и, когда ее открыли, предъявил второй запечатанный конверт. «Его сейчас нет дома», — сказал человек, принимая пакет. «Но если вам угодно оставить письмо и наведаться сюда завтра с утра, я буду в состоянии сообщить вам», «Может ли он вас принять и в какой час?» «Угодно ли вам также оставить сундук?» — прибавил он. «О, да!» — с жаром отвечал Сайлас, но в ту же минуту спохватился и с не меньшим жаром объявил, что ему необходимо иметь сундук при себе. Издеваясь над его нерешительностью, толпа с улюлюканьем двинулась за ним к карете. Изнывая от стыда и страха, Сайлас попросил слуг подвести его в какую-нибудь тихую, приличную гостиницу поблизости.